Глава 17. Прежде чем отправиться в больницу к Джессону, Сон позвонила своей подруге Хиджу, которая вот уже несколько лет возглавляла центр психологической помощи для детей и подростков. Они с Хиджу подружились еще, когда обе изучали психологию в колледже. Потом на какое-то время потеряли друг друга из виду, когда Сон уехала за границу, чтобы продолжить образование. Но в прошлом году Хиджу объявилась на ее свадьбе, немало ее удивив. После того, как приглашённый фотограф закончил снимать Сонгён с подругами перед бракосочетанием, Хиджу сказала ей, когда они остались наедине. «Честно говоря, он мне не особо нравится». У Хиджу вообще была привычка начинать все её замечания с фразы «честно говоря». И слова эти полностью соответствовали действительности. Она всегда честно и открыто высказывала то, что остальные не решились бы произнести вслух временами ее излишняя прямота вызывала у Сонгён чувство неловкости а то и просто обижала но благодаря честности хиджу обе стали близкими подругами и делились между собой самыми сокровенными мыслями хиджу сказала что уже видела жениха приветствующего гостей у входа в церемониальный зал и что же тебе в нем так не понравилось то что он твой муж размышление Сонгён прервал кто-то из персонала клиники ответивший на звонок и соединивший Сонгён с Хиджу. Одиннадцатилетняя девочка? И ты её теперь воспитываешь? переспросила Хиджу, голос которой удивлённо поднялся, когда она выслушала подругу. Не сказать, чтобы это стало неожиданностью, но её интонация заставила Сунгён несколько напрячься, прежде чем она даже успела дойти до того вопроса, по которому хотела проконсультироваться. Хиджу должно быть это почувствовала, поскольку не стала развивать эту тему. "Ну ладно, поняла твою ситуацию", сказала она. "А теперь давай выкладывай, зачем звонишь?" И вот теперь, когда Хиджу была готова внимательно слушать, Сонгён даже толком не знала, с чего начать. Секунду поразмыслив, Сонгён принялась рассказывать про день, когда у них в доме появилась Хайон. Хиджу слушала, не перебивая. Но, услышав историю с плюшевым медведем, моментально вклинилась. «Эй, секундочку. Так, говоришь, ты забрала её плюшевого медведя, при том, что она всё потеряла при пожаре? Ты вообще о чём? Я его просто выстирала». «Как ты можешь так говорить, когда изучала психологию?» У Сангён ничего не нашлось сказать в ответ. «Ты хоть прикинула, что этот медведь для неё значит?» «Надо было бы тебе догадаться, раз уж она как-то ухитрилась спасти его во всей этой неразберихе при пожаре, а что, если на нём оставался запах матери?» «Это означает, что ты просто стёрла её воспоминания о маме», — сказала Хиджу. Сангён, наконец, всё поняла. «У неё самой был похожий опыт». После похорон матери она вернулась домой и открыла её гардероб. Зашла внутрь, захватила в охапку висящие на вешалках платья и уткнулась в них носом. Не почувствовала и следа знакомого запаха, но всё равно зарылась лицом в платье ещё глубже, надеясь, что хоть немножко где-то осталось. Когда отец нашёл её после нескольких часов поисков, успев перепугаться до смерти, она сунула ему мамин шарф со словами «Папа, он пахнет мамой». Сонгён уже не помнила, какой у него был вид в этот момент. Помнила лишь своё смятение, когда он прижал её груди и принялся всхлипывать, прежде чем она успела увидеть его лицо. В памяти осталось лишь, как у него тряслись плечи. Вскоре после этого отец заявил, что нужно собрать все мамины вещи и сжечь их. И Сонгён некоторое время с ним не разговаривала. И её разозлило, что он так быстро хочет стереть воспоминания о маме из памяти. Она попыталась поставить себя на место Хайон. Женщина, которая отодвинула мать Хайон в сторону и завладела её отцом, теперь пытается сделать так, чтобы от её матери и следа не осталось. Вполне естественно, что ребёнок воспротивился этому. И вдобавок эта женщина отвесила ей пощёчину. Неудивительно, что девочка так взбеленилась. Сангён попробовала припомнить, что произошло утром за завтраком. Хайон даже не смотрела на Сангён. Не отвечала и на вопросы Джисона. Заявила, что не хочет завтракать. Но отец всё равно заставил дочь сидеть за столом, хотя есть её никто не вынуждал. Так что она просто вертела стоящую перед ней чашку с рисом. Отец сурово посматривал на неё, но она и глазом не вела. Над столом висела гнетущая тишина. «Ты меня слушаешь?» — прорезался в трубке голос Хиджу, вламываясь в мысли Сонгён. «А? Ну да. Конечно, продолжай», — попросила Сонгён. «Скажу тебе всего одну вещь». В 11 лет она уже не такая маленькая, как ты думаешь. Ребенок в ее годы способен в момент оценить ситуацию, в которой оказался, и сходу понять, кто держит бразды правления в доме. Точно так же, как ты наблюдаешь за ней, она тоже наблюдает за тобой, оценивает тебя. Сунгё на таком даже не задумывалась. Насколько ребенок отдалился от нее из-за вчерашнего происшествия. Хотя особо не переживай. Сразу этого не произойдёт. Но когда она вновь обретёт эмоциональную стабильность и почувствует, что может тебе доверять, то забудет о том, что произошло вчера, заверила Хиджу. Ещё раз прокручивая в голове вчерашние события, Сонгён слышала, как Хиджу разговаривает с кем-то на другом конце линии. Извини, но мне надо бежать на следующий сеанс, бросила ей Хиджу. Ну да, конечно, спасибо тебе. Звони, если будут ещё какие-то вопросы и проблемы. Во время этого короткого разговора Хиджу пролила свет на очень важный момент, который Сонгён совершенно упустила из виду. Она судила ситуацию исключительно со своей собственной точки зрения. И напрочь проглядела тот факт, что старый грязный плюшевый медведь может что-то значить для ребёнка. Она выстирала его, удалив единственные оставшиеся следы о матери ребёнка стиральным порошком и щёткой. И только теперь, наконец, увидела, какую огромную ошибку совершила и поняла причину гнева, обуявшего Хайон вчерашним вечером. Сангён придётся получше узнать Хайон, чтобы не наделать ещё более серьёзных ошибок. У неё накопилось немало вопросов к девочке, которые помогут лучше понять её. Сангён поспешно вышла из дома. «Почему это тебе ни с того ни сего вдруг понадобилось это знать?» Ответил Джессон вдруг напрягшимся голосом, когда она спросила его, что произошло между его бывшей женой и Хаён. Залпом допил остатки кофе, который налил себе и стоящего в ординаторской автомата и неистово раздавил бумажный стаканчик в кулаке. Появление Санён в больнице без звонка его явно озадачило, но когда она объявила, что хочет поговорить с ним про Хаён, Джессон охотно уделил ей некоторое время. Он только что закончил приём и сказал, что можно было бы сходить пообедать вместе. И ему, похоже, тоже хотелось поговорить о дочери. Однако его настроение сразу изменилось, едва она завела речь о его бывшей жене. Сангён смутно знала, что между ним и ею что-то произошло, и это, похоже, глубоко ранило как его, так и Хайон. «По-моему, ты и так уже всё поняла из того, что я тебе уже рассказывал», — буркнул он. «Чтобы я могла понять, что сейчас чувствует Хайон, мне нужно знать, какие взаимоотношения у неё были с матерью и что между ними произошло», — не отставала Сонгён. Отвернувшись к окну несколько секунд, он молча разглядывал небо, а потом, наконец, начал рассказывать слегка охрипшим голосом про то, как у них всё происходило. Она вечно жаждала большего. Когда я давал ей одну вещь, ей хотелось две. Когда получала две, требовала три. Требовала десять. Желала, чтобы я всегда был под боком. Её не волновало ничего, кроме меня, и она хотела, чтобы и меня тоже не волновало ничего, кроме неё. Просто с ума сходила, если моё внимание было сосредоточено не на ней. Это была не любовь, это была одержимость. Я чувствовал себя так, будто меня душит. Чем сильнее она цеплялась за меня, тем дальше мне хотелось убежать. После развода я подумал, что наконец-то свободен, но всё стало только хуже. Когда они начали отдаляться друг от друга, его бывшая стала использовать ребёнка, чтобы держать его поближе к себе, тогда как его самого она интересовала всё меньше и меньше. Она поняла, что если речь идёт о Хайон, то он моментально ответит, в то время как прочие звонки и смс-ки напрочь игнорируют. И стала постоянно сообщать Джессону, что Хайон заболела или поранилась, потому что знала, что он обязательно откликнется. «Ты... ты когда-нибудь слышала про АДСМ?» Сангён кивнула. Этот термин уже приходил ей на ум, когда она услышала историю Хайон. Поначалу это не приходило мне в голову, а когда я осознал, что Хайон слишком уж часто ранится или попадает в больницу, то задал ей этот вопрос. Она не знала, почему так получается. Естественно, не знала, но как она могла даже просто представить, что её мать намеренно причиняет ей вред?» Но со временем Хайона и впрямь начала это смутно подозревать, когда частенько вдруг плохо чувствовала себя, съев что-нибудь, что дала ей мать, или попадая во всякие происшествия, когда та была рядом», — продолжал Джессон. ДСМ расшифровывается как «делегированный синдром Мюнхгаузена». «Расстройство, при котором кто-то обижает или ранит своего ребёнка или домашнее животное, только чтобы привлечь к себе внимание». Мать Хайон подвергала собственного ребёнка опасности, чтобы добиться внимания бывшего мужа. Сан Гён проявляла интерес к этому вопросу ещё, когда только изучала психологию и до сих пор хранила кое-какие материалы по этой теме. Собственно, синдром Мюнхгаузена — это психическое расстройство, при котором люди симулируют какое-то заболевание ради привлечения внимания. Лгут, будто чем-то больные, чтобы получить сочувствие и заботу, а когда внимание иссякает, якобы заболевают чем-то другим. «Так было и в тот день, когда погибла твоя жена?» — спросила Сангён. «Думаю, что да». Я сказал ей, что не приеду, даже когда она сказала мне, что Хайон получила травму. Меня уже так это достало. Она, должно быть, впала в глубокое отчаяние, осознав, что использовать Хайон теперь уже бестолку. По его словам, в тот же день, когда его бывшая жена покончила с собой, Хайон сломала ногу. Из того, что говорила Хайон, что она боится свою мать, которая регулярно является ей во сне, Сангён поняла, что девочке по-прежнему приходится тяжело из-за этих воспоминаний. Все жертвы ДСМ помещаются на лечение теми, кого они любят и на кого полностью полагаются. Хаён, по всей видимости, так и не сумела понять, какая из двух сторон её матери была настоящей. «После смерти её матери...» «Я всего пару раз заезжал проведать Хайон», — сказал Джессон. Бабушка с дедушкой Хайон со стороны матери, присматривавшие за ней, окончательно отбили у него охоту её навещать. Они решили, что лучше уж им самим воспитывать её, чем отправлять в новую семью, когда он женился вторично. Тогда, ещё только начиная новую жизнь с новой женой, он счёл их доводы вполне разумными. Но каково при этом пришлось самой Хайон? Она уже и так испытала сильный шок после смерти матери. Это решение взрослых могло оказаться для неё ещё одним ударом. Похоже, она решила, что отец просто бросил ее на произвол судьбы. Некоторое время она даже отказывалась с ним видеться. Санген хотелось заметить, что выбор Джессона был довольно эгоистичным, но она не смогла высказать это вслух. Нечего ей говорить, она ведь и сама была частью причины, по которой он принял такое решение. Если бы в дом бабушки и дедушки Хайон не пришла беда, жизнь Санген так и не пересеклась бы с жизнью ребенка. За рулём по дороге из больницы Сангён не переставала думать о Хаён и её матери. Девочка потеряла маму в десятилетнем возрасте. И хотя та обижала и ранила её, мать — безусловная фигура для любого ребёнка. Могла ли она уже знать это в свои 10 лет? Могла ли хоть как-то понимать взрослого человека, который приносит в жертву собственное дитя, потому что жаждет чьей-либо любви и внимания? Хаён скучала по матери, которая именно так и поступала впала в ярость, визжа, как резаная, когда едва уловимый запах матери удалили с плюшевой игрушки. Сангён вздохнула, припомнив этого медведя. Вновь осознала, как своевольно себя повела. Даже и не подумала подождать, пока Хайон вернётся из школы, чтобы её спросить. И делал не только в плюшевом медведе. Она ещё и украсила комнату Хайон, купила ей одежду, основываясь на своих собственных вкусах и суждениях. Сама выбрала занавески и одеяло, даже не зная, какую расцветку предпочитает Хайон. Вообще-то она всё-таки несколько раз интересовалась мнением девочки при покупке одежды, но принимала решение, даже не выслушав её ответы. Оглядываясь назад на несколько последних дней, она видела, что кормила, одевала и укладывала девочку спать так, как хотелось ей самой, а не ребёнку. Сангён осознала, что не оставила ей никакой свободы выбора. Припомнили слова хи что точно так же, как она наблюдает за девочкой, та тоже наблюдает за ней и оценивает ее. Сангён не хотелось даже просто представить, как она может выглядеть в глазах Хайон, какой та ее видит. Бессердечной и безразличной? Жесткой и бесцеремонной? Ей нужно признаться хотя бы самой себе, что она не готова воспитывать ребенка. Сангён вновь и вновь корила себя. Было грустно при мысли, что она успела очень сильно обидеть девочку, которую и без того немало обижали. Сердце, переполненное сожалением, налилось тяжестью. Нельзя, чтобы всё так и шло тем же чередом. Нужно попросить Хиджу помочь ей отыскать путь к ребёнку. И надо сделать всё, чтобы Хайон забыла про раны, нанесённые ей матерью. Это не случится в один день. Это потребует ежедневных усилий, мало-помалу. А в машине по дороге домой, полностью погружённая в мысли о девочке, Сангён вдруг поймала себя на том, что смотрит прямо на дорожный указатель, показывающий дорогу к новой школе Хаён. Это было почти что знаком свыше. Повинуясь какому-то непонятному побуждению, она решительно повернула руль и покатила к школе.